Отряд второй – хвостатые земноводные – каудата. Хвостатые амфибии по внешнему виду очень сходны с ящерицами. Они имеют удлиненное округлое тело, длинный хвост и четыре, в очень редких случаях, две конечности, снабженные двумя-четырьмя пальцами. Наружный покров такого же строения, как у лягушек, и точно так же регулярно сбрасывается. Линяние. Окраска в большинстве случаев темная, испещенная черными пятнами и полосками. Позвоночный столб состоит из 50-100 позвонков, которые в туловищной части имеют небольшие ребра. Глаза имеют весьма разнообразное устройство. У некоторых они очень мало развиты и скрыты под кожей. У других, наоборот, глаза очень хорошо развиты, подвижны и снабжены веками. Органы обоняния и слуха развиты удовлетворительно. Устройство рта такое же, как и у бесхвостых амфибий. Тоже можно сказать про органы пищеварительные и дыхательные, и про способ развития. Большинство хвостатых амфибий живут в воде или около воды, в вылистых болотах, в озерах, в канавках и тому подобном. Все они ведут ночной образ жизни, а днем прячутся. Движение их на суше обыкновенно неуклюже и медленны. Лишь очень немногие могут сравниться по своей юркости с ящерицами, но в воде очень проворны, хорошо плавают и ныряют, как и рыбы. Пища их состоит из мелких рыбок и моллюсков червей, пауков, насекомых и других мелких животных. Для человека почти все хвостатые амфибии совершенно безвредны. Наоборот, даже полезны, так как они истребляют вредных животных. В неволе содержать их очень легко. Хвостатые амфибии разделяются на четыре семейства, из которых наиболее важно семейство саламандр, саламандридая. С древних времен саламандру считали страшно ядовитым животным. Множество желез, которые заключаются в ее коже, могут обильно выделять слизь, которая совершенно безвредна, но с давних времен, по предрассудку, считалась очень ядовитой. На этом же обильном выделении слизи основан предрассудок, что саламандра не горит в огне. Так как брошенная в огонь, она действительно некоторое время спасается усиленным выделением слизи. «Саламандра так холодна», — сообщает древний натуралист Плиний, — «что от прикосновения ее как бы от льда гаснет огонь. Слизь вытекает у нее изо рта и уничтожает волосы на человеческом теле. Если помазать ею кожу на теле, то в этом месте образуется темное пятно». Саламандра — самая зловредная из всех ядовитых животных. Другие животные приносят вред только отдельным людям, но саламандра может уничтожать целый народ, если только ее не остерегутся. Когда она влезет на дерево, то отравляет все плоды, и кто их поест, умирает, как будто бы от сильного холода. Если даже саламандра дотронется лапой до стола, на котором месят хлеб, то последний будет отравлен. Если упадет в колодец, то вся вода сделается ядовитой. Однако, — прибавляет Плиний, — некоторые животные в состоянии пожирать это зловредное существо, как, например, свиньи, и, вероятно, мясо этих животных может служить противоядием яду саламандр. Если бы было справедливо, — критикует Плиний, — то, что говорят маги, то есть, что это есть единственное животное, которое тушит огонь, и что даже некоторые части его тела представляют прекрасное средство против пожара, то Рим давно бы произвел подобный опыт. представителям семейства саламандр может служить огненная саламандра, саламандра макулоса, которая может быть названа также пятнистой, так как испещена множеством желтоватых и золотистых пятнышек, разбросанных по черному фону. Живет она во всей Средней и Южной Европе, Северной Африке и в Передней Азии. Обитает в сырых темных местах и днем прячется под корнями, под камнями или в норках. Самое важное для нее условие жизни – влага. Так что в сухую погоду саламандра чувствует себя плохо и может даже совсем погибнуть. Не обладая способностью быстро двигаться, саламандра питается только такими животными, как слезняки, черви, улитки и тому подобное. Детеныши рождаются живыми. Головастики, снабженные жабрами, живут в воде, но осенью теряют жабры и поселяются на земле. На зиму впадают в спячку. Едкая слизь, выделяемая кожными железами, служит для саламандры единственным орудием защиты, и она пользуется им очень умело, брызгая ядовитыми каплями. На расстоянии даже нескольких футов ядовитые свойства этой слизи, как мы видели, всегда очень сильно преувеличивались. Но несомненно, что сок этот смертелен для многих мелких животных, птичек, гадов. И пресмыкающихся. Из новейших опытов оказывается, что кожное выделение саламандры ядовиты при фрыскивании в кровь и при приеме внутрь. Отравленная птица не может стоять на ногах. Ноги и пальцы ее судорожно сжимаются. Она падает на бок и начинает быстро вертеться. Смерть наступает иногда уже через минуту после отравления. Однако для крупных животных и для человека яд этот не опасен и вызывает только легкое воспаление на коже. При хорошем уходе саламандра может очень долго жить в неволе. У одного натуралиста она таким образом прожила 18 лет и приучилась назов вылезать из своей норки за пищей. В Альпах живет близкая родственница описанной альпийская саламандра Саламандра атра. Несколько меньше ростом. 11-13 см. Глинцевито черного цвета, без пятен. В большинстве случаев альпийские саламандры живут обществами в сырых лесах и ущельях. Очень ленивые, медленные животные. Тритоны. Мольге. Отличаются от саламандр несколько более удлиненным туловищем сжатым с боков а также зубчатым кожистым гребнем, который проходит посередине спины и вдоль плоского весловидного хвоста. Живут в воде, хотя дышат во взрослом состоянии легкими. Гребнистый тритон, мольге крестата, может послужить типичным представителем всех тритонов. Длина его 13-14 см. Основной цвет темно-бурый, с черными, белыми и ярко-желтыми пятнами различной величины. Живет во всей Европе, исключая крайних северных областей и на Кавказе. На ногах у него имеются перепонки. По земле движется неуклюже, очень медленно, но в воде плавает хорошо. Причем органом движения у него является хвост и только отчасти ноги. Если бассейн, в котором живут тритоны тоны, пересыхает, то они продолжают жить на суше или впадают в состояние, подобное спячке, и таким образом переживают неблагоприятное для них время. Спячке подвергаются даже молодые тритоны, у которых еще не отпали жабры. Животные эти могут также переносить очень сильные морозы и после оттаивания благополучно оживают. С самого раннего возраста – Тритоны питаются исключительно животной пищей, поедая мелких ракообразных червей, других головастиков поменьше и, главным образом, насекомых и их личинки. У тритонов замечается способность изменять свою окраску совершенно так же, как мы видели у хамелеонов, но только в меньшей степени. Тритоны плохо видят, так что ловля пищи для них представляет большое затруднение. Проворных животных им поймать трудно, и потому они часто голодают. Глазер описывает ловлю улиток тритонами. В поисках съедобных растений эти моллюски далеко высовывают свое тело из раковины. Случается, что при этом улитка попадается на глаза голодному тритону, и хотя он очень неуклюж и неповоротлив в своих движениях, но все же успевает, захватить ртом еще более флегматичную улитку, которую затем с большим трудом медленно вытаскивает из раковины. Весьма замечательно у тритонов способность воспроизводить утраченные части тела. Целая конечность, будучи отрезанной у тритона, снова вырастает. Спаланцани производил очень жестокие опыты над этими животными, отрезая у них ноги, хвост, выкалывая глаза и тому подобное. И оказалось, что все эти части полностью восстанавливались даже по нескольку раз. Блюменбах вырезал у тритона четыре пятых глаза и убедился, что через 10 месяцев у них образовался новый глаз, отличавшийся от прежнего только меньшей величиной. Что касается хвоста и конечностей, то эти части восстанавливаются такой же величины, как и прежние. Интересен рассказ Эрбера касательно живучести тритона. Уш съел у него одного тритона и скрылся. Через месяц, передвигая в кухне большой ящик, за ним нашли совершенно высохшего тритона, которого, вероятно, выплюнул уж. Животное было на вид совершенно мертвым, и до такой степени иссохшим, что при первом же неосторожном прикосновении к нему у него отломилась передняя нога. Но когда Эрбер положил его на землю цветочного горшка и облил водой, то Тритон зашевелился. Тогда он посадил его в банку с водой и стал кормить. Тритон быстро начал поправляться и уже через несколько дней чувствовал себя совсем благополучно. Оторванная нога вновь стала отрастать и через четыре месяца совершенно восстановилась. Банка, в которой он жил, стояла на окне между рамами. Однажды осенью случился сильный мороз, так что вода вся замерзла, и банка лопнула. Чтобы добыть замерзшего тритона, Эрбер положил лед в кастрюльку с водой и поставил на плиту. Случайно он совершенно забыл о тритоне, И когда вспомнил через несколько времени и взглянул в кастрюльку, то увидел, что Тритон снова ожил и делает отчаянные усилия, чтобы выползти из воды, которая успела уже сильно нагреться. Эрбер посадил его в новую банку, и животное благополучно прожило у него еще долго. Мексиканская саламандра Аксолотль представляет большой научный интерес и в свое время возбудило внимание всех ученых-биологов. Первое наблюдение над этим животным показали, что оно не теряет жабр всю жизнь, то есть остается в состоянии личинки. По позднейшим наблюдениям оказалось, что иногда и в сравнительно редких случаях аксолотли достигают взрослого состояния и теряют жабры, но обыкновенно они размножаются в состоянии головастика. Замечательно, что при искусственном воспитании аксолотлей удавалось доводить до полного развития, так что они теряли жабры и начинали дышать исключительно легкими. Из многочисленных опытов такого рода выяснилось, что головастики аксолотлей могут нормально развиваться при хорошем питании и при благоприятных условиях жизни. Прекращение и замена жаберного дыхания легочным ускоряется также в том случае, если головастикам искусственно затрудняют пребывание в воде и заставляют их побольше оставаться на воздухе. В 1726 году появилась книга, изданная Иоганном Яковом Шейхцером, доктором медицины, членом многих ученых обществ под заглавием «Homo diluvii testis», то есть «Человек-свидетель потопа». Почтенный автор убедительно доказывал ученому миру, что найденный им отпечаток скелета в дилювиальных пластах есть остаток допотопного человека. Для большей убедительности приложен был рисунок, и в виде девиза взята трогательное двустишее «Несовершенный скелет древнего грешника да смягчит сердце нынешних детей злобы». Книга эта наделала много шума, пока Кювье не доказал, что эти кости вовсе не человеческие, а принадлежат до потопной саламандре. Близкородственные виды ее живут и в настоящее время, и составляют семейство рыбообразных саламандр – ампхиумидае. Японский скрытожаберник – мегалабдатус максимус, близкий родственник вышеупомянутого свидетеля потопа, представляет неуклюжее и безобразное животное более метра длиной – от 87 до 114 сантиметров. Широкая плоская голова оканчивается тупой закругленной мордой – Туловище плоское, отороченное по бокам толстыми рубцами в виде бахромы. Водится в гористых местностях Япона и живет в мелких ручьях. Питается преимущественно рыбой. По образу жизни подобен другим саламандрам и тритонам. Японцы охотятся за ними из-за вкусного мяса, которому приписывают целебные свойства, а также пускают их в колодцы и ключи, которые они очищают, съедая всякие личинки. Очень сходен с ним аллеганский скрытожаверник, Cryptobrancus alleganensis, который, однако, достигает лишь в половину меньшей величины, 48-55 сантиметров. Живет во всем бассейне Миссисипи и в других реках Соединенных Штатов к востоку от Миссисипи. Очень оригинальный вид имеет угревидный укол, амфиум мианс, который по внешности очень сходен с угрём, но имеет четыре очень маленькие ноги, совершенно развитые с пальцами, но не имеющие никакого значения для животного, так как не могут носить сравнительно грузное тело укола, Животное это водится в текучих и стоячих водах в восточной половине Соединенных Штатов Северной Америки, плавает очень быстро, змееобразно извивая свое гибкое тело, но может также подолгу пребывать и на суше, зарываясь в ил иногда на глубину одного метра. Протей. Длина 25-28 см. Протеус ангуинеус. По внешнему виду сходен с уколом, имеет такие же маленькие ножки, но отличается от последнего главным образом тем, что сохраняет наружные жабры на всю жизнь, а также устройством своих глаз, которые чрезвычайно малы и совершенно скрыты под кожей, так что Проте является совершенно слепым животным. Впрочем, глаза ему и не нужны так как протей обитает исключительно в подземных озерах и речках, в изобилующей пещерами гористой области юго-восточных Альп, Далмация, Краина и прилежащие области. Очень сходен с ним американский протей, который несколько побольше, до 36 сантиметров, и имеет маленькие глазки, хотя и плохо развитые, но открытые. Красные жаберные пучки, которые сохраняются у обоих видов всю жизнь, придают им очень оригинальный вид. У сирены, сирен лакертина, которая, в общем, сходна по внешнему виду с уколом и протеями, задних ног совсем нет. Но зато конечности передней пары развиты немного более, так что сирена на суше может при помощи их передвигать свое довольно грузное тело, Длина 67-72 см. Наружные жабры у сирен сохраняются на всю жизнь, хотя они могут дышать и легкими. Случается, что в аквариуме рыбы дочисто объедают у сирены жабры, и тогда они дышат исключительно атмосферным воздухом.